Тогда в изначальный час у людей Новетрагни были массовые видения. Сорокатысячам колонистов в одну и ту же ночь приснился один и тот же сон. Первый учитель Заатар Ремуш за одну неделю заговорил на фарси, которому нигде никогда не учился. Если ты знаешь по происхождению, он был арменином из Италии. Я ожидал, что на лице Риши мелькнёт тень улыбки, но, конечно же, ошибся. И это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 Не смогли найти общего языка. А за таром зачем? Допустим, у нас кто-то боится возникновения новых очагов людоспектитивной эволюции в границах объединённых наций, и это нормально. Я не хочу, чтобы кто-то за меня решал, можно мне иметь детей или нет. Но для вас-то это нормально. У вас как бы всё в порядке. У вас ведь уже всё позади. Традиция возродилась, и ура.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 Линкор был явно не наш. Откатники главного калибра изрыгали пламя. Клоны обстреливали какую-то цель, находящуюся за пределами видимости. Чёрт, знать, что творится вокруг яхты, а я тут плясы точу. Но в нои уже владели гибельные безразличия к бойне за бортом. Мне хотелось только одного слушать эту удивительную еще и напылентянку ещё и ещё. Ты хочешь сказать, что ты хочешь сказать, Рише?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 А если на эту биотехнологию наложится новый виток эволюции? Ретроспективный, разумеется. Что получится? Чёрт возьми. Чёрт возьми. Зверолюди. Только представь себе, вместо одной нации сотни племён, сотни языков, сотни тотемов. Люди крылатого быка, люди красного волка, люди вултурнянского сияда. Люди стрелохвоста, по имени люди, а по облику крылатые быки, красные волки, всеяды и стрелохвосты. Мы ведь теперь не теснимся на одной планете. В нашем распоряжении целая галактика. И тотемов стало несравненно больше. Это будет мир химер, живущих по этике времён не просто допотопных, а доисторических. Это будет конец велика расы в том единственном смысле слова, который мы люди можем принять без отвращения.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 Положите оружие на пол. Исса, не дури, почти ласково сказал Риша, хотя даже она, потомственный пихлеван, не смогла скрыть изумления и испуга. Исса? воскликнул я одновременно оборачиваясь и поднимаясь на ноги. Да, это была Исса. Видать, нелегко им приходилось на виды вдате. Она сунулась, под глазами залегли синюшные тени, и всё равно это была моя невеста. Живая. Мои недавние фобии рассеялись как дым. Что бы там ни было, но убить её невесту я не был. Не был.